Глава третья. Голодные духи. Плоскодонка подплывала все ближе. Она сидела в воде, совсем низко, почти черпая бортом воду, как будто еле-еле несла тяжесть четырех человек. Но Кирия, да и не только она, видела, как грузно нависает над лодкой незримая обычным глазом шевелящаяся туча. Словно клубок скользких черных змей над головами гостей мелькали и извивались десятки нетерпеливых голодных духов. А над всеми раскинув кожистые крылья, висел кирин, недобрый знакомец, длинноклювый зубастый ящер. — Да как он посмел? — вырвалось у нее гневно. — Сюда, в заповедное место! «Близкая добыча их за собой тянет», — раздался рядом с ней холодный голос высокой локши. «Чуешь дело, как из-за кромки мертвещиной повеяла? Будет у нас сегодня тяжкая работа». Она повела в воздухе рукой еще к в самом деле, как будто коснулся нездешний стылый ветерок. А может, просто уже потянула вечерней сыростью от реки. Обжанские ингри из рода Карью, прибывшие на остров, однако, ничуть не выглядели нездоровыми. Разве что у женщины, что постарше, было встревоженное лицо. Ее дочь, беременная на сносях, круглая, и румяная, оказалась, скорее, недовольной. Зачем ее побеспокоили, заставили идти через лес в такую даль, если все, что ей хочется, не спеша прогуливаться подле дома Переваливаясь паутиному, да с улыбкой прислушиваться, как в чреве играет дитя. Знамения уж больно, нехороши. Принялись на перебой объяснять ее мать и дядька. Проводили моление у матери верба на обжи, Ковша прокинулся, пиво разлилось. Хотели лучше ленту из косы на ветку повесить. Развязалась, вода упала и потонула. Старухи стращают. Женщина покосилась над дочкой и прошептала «Как бы родами не померла! Помоги, высокая!» Она переглянулась с братом и еле слышно добавила «Родится девочка, так забирайте себе в кереметь!» Локша слушала, ощупывая взглядом беременную. «Что ж с ней не так? Крепкая, сильная молотка. Разве живот слишком широкий?» Близнецов, что ли, носят? Но почему над ней стаей вьются голодные духи, облизываясь, как на свежий хлеб? «Отдохните пока», — подумав, сказала Локша. «Сестры, проводите карию в дом, накормите с дороги. Айна, позови повитух. Идем со мной, Кирия». Они вышли из-под деревьев и зашагали через небольшой луг в сторону священной рощи. Через луг тянулась широкая тропа, поднимавшаяся на некрутой взгорок. «Ну, что скажешь?» — неожиданно спросила Локша, остановившись на взгорке и глядя назад. Кирья угрюма посмотрела на крышу общинного дома, который казался травянистым холмом в подступающих сумерках. Сквозь оконца, затянутое рыбьим пузырем, светился огонек. Изнутри доносились голоса. А над крышей на окрестных деревьях, словно черные вороны, расселись в голодные духи. Беременная обжанка скоро умрет, неохотно сказала она. Может, нынешней ночью? Ты уверена? бросила на нее пронизывающий взгляд локша. Они. Кирия показала на духов, уверены. «Видишь, ждут». Старшая добродей не ответила. Она молчала так долго, что девочка не выдержала. «Что делать будешь? Береги молить? Жертвовать вареное мясо ведяне?» «Посмотрим сперва, что повитухи скажут», — отозвалась та. ступай ка ты к ним, помогай, если попросят. Только при гостях помалкивай о них». Она коротко кивнула в сторону нависающих над домом деревьев и черных теней на их ветках. До самого заката самые старые добродеи не отходили от молодой обжанки. Зажгли лучи, растопили очаг, пели долгие песни, положив морщинистой ладони беременные на живот. Потом кряхтя, поднялись на ноги и одна за другой пошли из общинного дома на двор. «Поздно они пришли», — сказала одна, сморщенная и скрюченная, как сушеный корешок, с тонкими седыми косами, самая опытная поведуха в керемете. «А вот родится дня на день. Вот если бы на солнцеворот явились, так еще можно было бы что-то сделать». «Да что там, мать?» — спросила Локша. «Дитя в чреве неправильно улеглось, уже не повернется и сама на свет не выйдет». «Ничего тут не сделать», — вздохнула другая. «Можно сделать», — возразила третья, переглядываясь с остальными. «Дитя спасти можно. Оно уже созрело. Если ведя на повитухе нож направит, то дитя выживет». «А мать как же!» Не удержавшись, спросила Кирия. Все промолчали. Только Локша опять уставилась на девочку своими рыбьими глазами и спросила. «Ну, что скажешь? Отдадим мать голодным духам за жизнь младенца?» Кирия поглядела на нее из-под лоби, стиснув кулаки. «Опять испытывает меня». «Зачем ты ее о таком спрашиваешь?» Рассердилась одна из поветух. «Зачем девку мучаешь?» «А ты, Кири, запомни, ничего голодным духам никогда не давай. Не обещай сразу плюй в их сторону, да призывай Ведяну. Они и обещанное возьмут, и твое возьмут, а потом и тебя возьмут». Локша недовольно глянула на бабку, но ничего не сказала. Потом отозвала трех старух подлипа и принялась с ними шептаться. Кирья услышала немного, однако и того хватило, чтобы похолодеть. Добродеи обсуждали, какой отвар дать матери, чтобы опоить ее насмерть и не навредить младенцу. Кирья невольно бросила взгляд под навес на обжанку. Та, расправив паневу и вытянув отекшие ноги, беспечно болтала с матерью. Голодные духи спустились с ветвей и медленно подбирались к ней. Кирия хорошо видела, как они черными зверьками перебегают в траве. Только крылатый ящер так и сидел на крыше, словно огромная когтистая ворона. В отличие от прочих духов, которые были заметны лишь краем глаза, а при попытке разглядеть их будто растворялись, этого Кирия четко видела даже в упор. И он ее узнал. В этом она была уверена. Беременная же не замечала обступивших ее голодных духов. Кирию это не удивляло. За кромку могут заглядывать умирающие, увечные или те, кого учат от рождения. Или такие, как Кирия, сами невесть, кто нечисти сродни. «Что ж ее сглазил-то?» — задумалась она с горечью, глядя на молодую женщину. «Принесите жертвы», — проговорила Локша, появляясь из темноты, обращаясь к старшим Карю. «Вот ведем ее в кереметь. Там нечисть до нее не дотянется». «Духи будут очень злые», — проскрипела одна из старух. «Они хотят крови». Останутся тут, будут мстить. — Пусть попробуют, — оскалилась Локша. Но хоть душа ее не переродится в кукушку. Хуже нет, умереть, не разродившись. — Моли ведену, мать, — повернулась она к старшей женщине, которая уже начала всхлипывать. — Если дитя выживет, мы вам его отдадим. Плач стал громче. «Матушка?» — с тревогой оглянулась беременная. «О чем они говорят?» «Повернуть можно!» — раздался вдруг голос мозаики. Локша подняла голову так резко, что все подвески звякнули разом. Увидела отрока, стоявшего в дверях, и вспыхнула от гнева. «А тебя кто сюда звал? Да как ты посмел явиться?» «Можно повернуть дитя во шреве?» Отступив на шаг, упрямо повторил мозаика. — Я так раз делал ущенной волчицы, только боязно. Что-нибудь оборвется внутри. Волчата-то маленькие, а дитя большое. — Поздно поворачивать, — проворчала старейшая повитуха. — Вот если б на солнцеворот. — Пусть поворачивает, я ему помогу, — внезапно выступила Кирья. — Прослежу, чтобы ничего не оборвалось. «Ты поможешь?» — изумленно уставилась на нее мать, обнимавшая молотку. «Ты разве повитуха?» Кирия посмотрела на двух женщин с лицами мокрыми от слез и ничего не ответила. Она сама не знала, откуда, в ней уверенность, что она справится. Второй раз в жизни что-то в ее мире грозило сломаться, но теперь дочь Талмая чувствовала в себе силы, пройти по самому краю и поставить сломанное на место. Главное — не оступиться. — Я делом займусь, а вы духов отгоняйте, — сказала она высокой локши. Та посмотрела на нее чуть насмешливо. — Ну, попытайся, коли не боишься. — А вы, — обратилась она к повитухам, — погодите, пока варить зелье. — Пусть ляжет на спину. Принялся распоряжаться мозаика, заходя внутрь. «И по нему пусть снимет!» Юная обжанка послушно улеглась на солому, оставшись в длинной рубахе. Мозайка глубоко вздохнул, положил руки ей на живот и начал медленно и чутко водить. То в одну сторону, то в другую, стараясь понять, как лежит дитё. Оно тут же ответило сбоку, ударило его в ладонь ножкой. «Ну, так и есть. Лежит поперек, само путь наружу не сыщет. Долгие муки и гибель ждут их с матерью, если он не сумеет развернуть его как надо. Он и не заметил, как с другой стороны подсела Кирия, тоже приложила ладонь к животу и закрыла глаза. Все ее чувства обострились, будто мир сейчас протекал сквозь нее» кончиками пальцев, она видела, как растягивается матка, лопаются мелкие сосуды и натягиваются большие. Как пережимается пуповина, и ребенок начинает беспокойно шевелиться, задыхаясь. Чуяла спиной пристальный взгляд крылатого ящера, чудища из бездны, 12 лет назад убитого ее отцом. Ощущала, как подкрадываются голодные духи нависает за плечами, несмотря на слаженное, обережное пение добродей. — Нет, не так, — отрывисто сказала она. — Послань поверни. Мозаике было непросто, дитя противилось, не хотело двигаться так, как ему неудобно. Оно уже улеглось и теперь было недовольно. Молодая обжанка поморщилась, охнула от боли, попыталась привстать. «Лежи!» — шикнул на нее мозаика. Он понимал, дитя все равно потом повернется обратно, как ему привычнее. Лучше бы ей родить как можно скорее. Наконец он почувствовал, как твердая голова младенца вошла в кольцо костей и встала там ровно. «Получилось?» — тихо спросила Локша. Мозайка молча кивнул. Словно тяжесть свалилась с плеч Кири, и она выдохнула, встряхнула руками и оглянулась. Голодных духов не было, ни единого. Ни за спиной, ни за порогом. Только Крылан сидел на ветке липа, разевая зубастый клюв. Кирия поглядела на него торжествующе. — Что, съел? И тут что-то лопнуло в чреве обжанки. Мгновенно намокла рубаха. Беременная испугалась, завопила во весь голос. Оборвалось пение, подскочили повитухи. — Не пугайся, это воды отошли! — раздался голос одной из старух. — Что крик подняла? Все рожают. А вы, дети, ступайте отсюда. Девке нечего на это смотреть, а парню и подавно. — Я у волчиц рода принимал, — обиженно возразил мозаика. Слышь отсюда? Сестры, ведите ее в киреметь. Обжанку подхватили под руки, поставили на ноги и с пением повели через лук в рощу. Издалека Кирия услышала, как Роженница тоже дрожащим голосом подхватила песню. Кирия с мозаикой сидели на мостках, глядя, как мимо них в черной речной воде проплывают желтые листочки, первые знаки близких холодов. Им не спалось. Да и не больно уснешь тут. Самые древние березы не видали на острове Добродей такой-ка -ко тюрьмы. Когда рождается дитё, врата в иные миры распахиваются вовсю ширь. Кто угодно может появиться оттуда, и не угадаешь, благой это будет дух или нечистый. А может, зверь прородитель придет за дитём или его собственный неупокоенный предок. Могут и проклясть, и наградить, и младенца подменить. А потому в керемете песни поют и будут петь всю ночь. Повсюду жгут очистительные костры. Куда ни глянь, трещат ветки в пламени, и огненными мошками летят к небу искры. Светло, как днем. Но Кирия не смотрела по сторонам, погруженная в свои мысли. Какой страшный выбор, мозайка, проговорила она наконец. Ведь повитухи ее травы поить хотели. Она умерла бы, сама знаешь, развел руками мальчик. Так бы хоть младенец выжил. Хвала богам все кончилось благополучно. И это благодаря тебе, возразила девочка. А если бы тут тебя не было? Как считаешь, можно жизнь за жизнь отдавать? Мозайка задумался. «Иногда и куда больше можно отдать», — медленно проговорил он. «А иногда ни за что нельзя. Не в жизнях тут дело». «А в чем?» «Не знаю. Как-то внутри понимаю, но словами сказать не могу». «Вот и я не знаю», — Кирия вспомнила Локшу и вновь рассердилась. «Зачем она меня спрашивала?» Она все ждет от меня каких-то ответов, а я не пойму, чего она хочет. «Тебя хоть спрашивает», — хмыкнул мозаика. «А меня просто выгнать хотели, хотя сами ничего не могли сделать. Сегодня, пока вы там пели, опять думал. Всем не до меня, а на берегу полдюжины лодок сохнут». «Смотри», — вскрикнула Кирия, указывая пальцем куда-то в реку. Ей на миг показалось, что среди проплывающих березовых листочков бледным огнем загорелись круглые желтые глаза. В темноте громко плеснула вода, побежали круги. Пленница Добродей вскрикнула и шарахнулась из -за скрипевших мазков к берегу. «Что там? Что там?» — подскочил мозаика. Он ничего не видел, как не всматривался. Река снова плеснула. Желтые глаза обратились листочками и погасли.